Налёт на Царьград. Город Константинополь, бывшая столица Византийской империи, обычно именуемый русскими Царградом, был крупнейшим и богатейшим городом Европы, накопившим за многие века его существование несметные богатства. С давних времен богатство Царьграда привлекали правители соседних с Византией племен, которые испытывали неудержимое желание его пограбить. И, надо сказать, в периоды ослабления Византии, как правило, во время внутренних смут, некоторым это удавалось. В 1907 году Вещий Олег подошел к городу и взял с него богатый откуп. В 1941 и 1944 годах Князь Игорь ходил на Царьград, но был разбит. Князь Святослав воевал с Византией в 971 году, но тоже был разбит. Князь Владимир в 988 году воспринял от Византии христианство и крестил Русь. Всех пор русские князья рассматривали Византию как некий идеал, к которому следовало стремиться. Захвативший город во время четвёртого крестового похода в 1204 году крестоносцы при поддержке венецианцев вместо того, чтобы идти воевать у мусульман гроб, взяли штурмом христианский Константинополь. Захватчики основательно разграбили город и вывезли в свои ленны часть богатств. Но большая часть крестоносцев и их сообщников византийцев остались на византийских землях основав латинскую империю они захватили городские дома и поместья коренной византийской аристократии и награбленные захватчиками богатства тоже остались в домах и поместьях не ещё большим богатством могли стать константинопольские месолиники мастерство которых было непревзойдённым в европе при штурме город сильно пострадал от пожаров Среди жителей и ремесленников многие погибли, и тем не менее Константинополь и в 1227 году оставался крупнейшим и богатейшим городом Европы, значительно превосходя Рим, Париж, Венецию и Геную. Учитывая, что через десяток лет Константинополь окажется на магистральном пути вторжения монголов в Европу и Азию, Юрий не планировал присоединять город к своим владениям, что потребовало бы огромных вложений в укрепление города и вообще было бы сомнительной затеей. Юрий планировал ограбить грабителей, крестоносцев большей частью франков вместе с их совладельцами византийцами, а также вывести из города в русские земли всех хороших мастеров. Освобождение плота православной веры от схизматиков, католиков Наряду с приобретением русской церкви юфтокифалий обеспечивала Юрию безоговорочную поддержку русского духовенства и религиозный энтузиазм подданных изгнание крестоносцев из Константинополя должно было вызвать гнев папы и всей католической Европы вплоть до объявления крестовых походов на Русь однако предполагаемое сражение с католиками Юрий предполагал вести на польских или на венгерских землях. Разгромив рыцарские войска, русские получали бы большое количество торфейных заспехов и оружия, весьма необходимых для предстоящей через 10 лет войны с монголами. Огромный флот из 1200 ладей подошел к Босфору утром 24 июля. Ухода в пролив, флот встретила Никейская флотилия из 26 больших дроманов. Встреча была... Дружественный, тем не менее, на всякий случай ладьи ещё в Киеве были подготовлены к бою. На 530 ладьях позадимач, что были устроены помосты из стёсанных брёвен, на которые установили по одной пушке на полевых лафетах. При подходе к проливу пушки были приведены из походного положения в боевое. Ладьи с артиллерией шли в голове и в хвосте колонны ладей. После обмена приветствиями Скиясь к ним дрованами, вслед за ними длинная колонна ладей втянулась в Босфор. Пройдя по проливу 34 вёрст, ладьи пристали к пологому правому берегу, до Константинополя оставалось ещё 50 вёрст. К этому месту на азиатском берегу нигийский император пригнал 5000 строевых лошадей и привёл 5000 в своей коннице. Везде на ладьях Лошадей и еникейскую конницу переправляли на правый берег. Здесь и заночевали. Утром флот продолжил движение по проливу. После полудня все ладьи снова пристали к правому берегу, не доходя двух до вёрст до входа в залив в Золотой рог. До вечера войска разгружались. Постоянно перекатывали на берег орудия и перетаскивали разобранные повозки вглубь города. К ночи команда, гуляя, собрала повозки и построила гуляй размером в квадратную версту. Все войско разместилось в походных шатрах в гуляй-городе. В этот же день с утра 10 тысяч русско-инкейской конницы плотно блокировали город с материковой стороны. Почти весь южный берег залива занимал Константинополь. Город был огромен. В плане он напоминал кривоватый равносторонний треугольник со стороной в шесть верст. С материковой стороны город окружала стена императора Феодосия, длиной в пять с половиной верст, с сотней высоких башен. Собственно, это была не одна стена, а целых три стены. Каждая следующая выше предыдущей. Перед внешней стеной располагался широкий и глубокий ров, обрицованный камнем. Самая высокая внутренняя стена имела высоту в восемь сожжений и толщину в три сожжения. Штум города с суши был бы весьма труден. За стеной Феодосии раскинулись еще на две-три версты вдоль пяти входящих в город дорог обширные предместия, мастерские ремесленников, лавки мелких торговцев, дома бедноты. По берегам, втекающей в город реки Ликос, расположились загородные виллы знати. Ухода в залив, на противоположном берегу залива располагался город Галата. По русским меркам большой, размером в 3 квадратных версты. От Галаты к Константинополю через весь вход в залив была протянута толстенная железная цепь, препятствующая входу кораблей в залив. Именно поэтому стены Константинополя на берегу залива были ниже других. Значительную часть населения Галаты составляли венецианцы. Стены города со стороны пролива Босфор были значительно слабее. в стенах Феодосия. И ещё слабее были стены на берегу залива. Они имели высоту 5 саженей и толщину в 2 саженей. И Византия всегда имела сильный флот, поэтому нападения с воды императоры не посарись. Лишь в последнее десятилетие перед захватом крестоносцами императоры возложили охрану с моря на флот союзный им Венеции. Венеция предала союзника Венецианцы в Галате опустили цепь, венецианский флот вошёл в залив и высадил крестоносцев. Это и позволило крестоносцам захватить город. Они прорвались из города со стороны залива Золотой Рог. Утром 26 июля грегоры свернули. Команда Гулеа с помощью пехотинцев на руках походила по воске к стенам Галаты. В 300 шагах от стен Вне достигаемости луков и камнеметов, гулять снова собрали и выставили на позицию орудия. Десять больших и двадцать малых осадных пушек принялись в двух местах громить стены. К полудню два пролома, по двадцать сажений шириной были проделаны. Паревые пушки снесли со стены вокруг проломов заборолы, а гауфницы снесли со стен защитников полевую артиллерию. Но те шли extendin на дистанцию в 100 шагов. Пехотинцы принялись засыпать ров подручными материалами. Пушки и гафницы время от времени постреливали проносящиеся над головами работающие пехоты с попы картейчей и ядра отбили у рыцарей и венецианцев всякую охоту высовываться из-за стены. Скорее напротив проломов ров был засыпан. Пехота несколько раз имитировала штурм проломов, выстроившиеся Навстречу атакующей пехоте в проломах защитников раз за разом смертала картич. Всего в Галате сопротивление оказывали около трех тысяч воинов. На четвертую имитацию атаки защитники в проломах не выстроились. Тяжелая пехота ворвалась в город. За ней следовали лучники, катили пушки и гауфницы-артиллеристы. Четыре штурмовых отряда по две тысячи пехоты и по полсотни пушек в каждом, К вечеру овощи срегород от обороняющихся. На следующий день войска занялись сбором трофеев, то бишь вдумчивым грабежом. Все ценности, взятые в домах веничанцев, крестаносцев и других латинян, сносили на центральную площадь. Всех пленных сгоняли в городской амфитеатр. Знатных пленников отделяли и уводили в ладены из католических храмов. В следующий день Заняла подготовка к штурму Константинополя. По три лодии ставили борт о борт, перекрывали их настилом из заранее припасённых тёсаных брёвен, изготавливая таким образом устойчивые паромы. Всего было сделано около 200 паромов. На 30 паромов поставили по одной садной пушке и по две полевых. На остальные паромы ставили по четыре орудия. либо по 4 полевых пушки, либо по 4 гауфницы. План штурма был разработан ещё во Владимире. Перегораживающую зариф цепь опустили на дно залива. На стене Галатуи в одном из двух самых узких мест залива, напротив дровяных ворот, поставили пять больших осадных пушек. В другом узком месте, напротив звериных ворот, поставили ещё пять больших осадных пушек. В этих двух местах ширина пролива едва превышала 600 шагов. По заливу к дровяным и звериным воротам подвели паромы, на которые были установлены по 80 полевых пушек и гауфниц. Паромы поставили на якоря в 200 шагах от береговой линии. Расчеты орудий прикрыли от вражеских лучников щитами гуляя. Напротив... Петрийских, Пророка Исаии, Хлебных и Рыбных ворот установили паромы с пятью малыми осадными пушками и восьмью десятью полевыми орудиями. Всего по двадцать паромов против каждых ворот. К штурму все было готово к концу дня 30 июля. С первыми лучами солнца, озарившими стены Константинополя, ударили осадные пушки. Полевые пушки начали сносить со стен заборолы, Канонада осадных орудий продолжалась до двух часов дня. К этому времени шесть проломов по десятку сажений и каждый были сделаны. Башни по обе стороны от проломов были разрушены. Сигнал к общей атаке дал набатный звон колоколов в церквях Галаты. В русском войске были сформированы шесть штурмовых ратий, в каждой по три тысячи тяжелой пехоты, тысячи лучников и по 32 полевых орудия. Все рати возглавили опытные воеводы, водившие Владимирские пешие полки под Юрьевом, под Нурлатом, под Ошелем, под Львовом, штурмовавший Новгород и Смоленск. По данным разведки в городе могло находиться до 12 тысяч крестоносцев, до 3 тысяч венецианцев и до 5 тысяч других латинян. В городское ополчение крестоносцы могли бы набрать до сотни тысяч бойцов. Однако, как выяснилось позже, они не стали этого делать, опасаясь, что греки обратят оружие против них самих. Другие латиняне тоже шли сражаться неохотно и предпочитали сдаваться при первой возможности. Ладьи начали переправу пехоты через залив. Паромы с полевыми орудиями и штурмой хоратий подвели к берегу и начали выгрузку с них орудий. Артиллерия... Состав ней паромов прикрывала высадку, не давая броняющимся выходить на стены. Эти паромы поочерёдно подвели к берегу на сотню шагов. Гагатинцы противника, пытавшихся занять проломы, выносили пушечным ядрам и картечью. Вскоре штурмовые роты вошли в город через все шесть проломов. Впереди тяжёлая пехота, за ней лучники и артиллеристы. Первая рать под командованием воеводы Баташа ворвалась в квартал Влахерны, в самой северной части города, через пролом у Звериных ворот, рядом со стеной Феодосия. Справа от ворот находился Новый императорский дворец. Его тоже пришлось брать штурмом с применением артиллерии. Императора Роберта в дворце не оказалось. Он успел сбежать в Ливея через пролом у Петрийских ворот. в квартал Фонарион ворвалась рать воеводы Кондрата. Еще левее, через поролом у ворот пророка Исаии, в квартал Петрион, справа от стены Константина, перегораживающий город примерно посередине, пробилась рать воеводы Лавра. Самое серьезное сопротивление противник оказал непосредственно за проломами, засев в соседних каменных зданиях, а деревянных зданий, в Константинополе не было. Через окна вели стрельбу лучники, их подавляли артиллерией. Попав под залпы картечей, рыцари больше не рисковали выстраиваться поперёк улиц. Наскоро построенные ими поперёк улиц завалы размяотвали пушечными ядрами вместе с засевшими за ними рыцарями. Рати, Баташа, Кондратий, Лавра продвигались вглубь города параллельными маршрутами между стенами Феодосия и Константина методично вышибая латеняны зданий стены некоторых из построек особенно храмов пулевы пушки не пробивали из них рыцарей выбивали мечами но вот таких построек было сравнительно немного большая часть домов были построены из песчаника и их стены и пушечные ядра пробивали легко Дойдя до ты, рать успели дойти до протекающей через город реки Лейкос. На этом рубеже войводы решили остановиться на ночёвку, захватив однако мосты и устроив на правом берегу из подручных материалов придомостные укрепления. А левее стены Константина, через пролом у хлебных ворот, в квартал Платея прорвалась ратьвые воды Меркула, двигаясь вдоль стены Рать тоже дошла до реки Ликус, где остановилась на ночёвку. Через пролом у Дравинных ворот в квартал Зевгма вступила рать воиды Пахома. Продвигаясь через старые кварталы Константинианы, рать дошла до главной улицы города Амастрия и до форма Феодосии, где и закрепилась. Рать воиды Ермалая пошла через пролом у рыбных ворот в квартал Пирама. в котором проживали купцы, венецианцы, генуэзцы, амальфицы, пизанцы и выродцы из прочих торговых городов. Далее рать вступила в самую старую часть города и дошла до улицы Аргиропротея, продолжающей улицу Амастриама в старинной части города. За ней форум Константина и огромное сооружение подрома рать остановился. Рота Меркула, Пахома и Ермалая штурмовали старую, наиболее богатую часть города, засерённую латинской знатью. За первый день боя русские захватили две трети территории города. За каждой штурмовой ротой уследовал полк лёгкой пехоты, выискивавший в домах спрятавшихся латинян и собиравший пленных и трофеи. Пойманных в дома хозяев латинян с хлеха пытали на предмет запрещённой ценностей. Всех пленных и латинян с семьями сгоняли под конвоем в католические храмы. Дома греков не трогали, а только осматривали на предмет поиска спрятавшихся латинян. Впрочем, греки сами указывали, где прятались латиняне, и даже сами приволакивали их на суд и расправу, предварительно крепко поколотив убийств латинян греками. Персы военные старались не допускать, но всё равно многих латинян, включая женщин и детей, обозлённые греки поубивали. Возникавшие тут и там в городе пожары тушили с помощью местных жителей. Чёрный греческий люд почему-то пытался грабить богатые дома. Эти попытки пресекались. Пойманных грабителей брали под стражу для последующей передачи никейским властям. Перед и концами всей Руси Юрий Всеволодович наблюдал за штурмом Константинополя с самой высокой башни Галаты. Вместе с ним находился гвардейского приказа боярин Потап, командующий артиллерией и ротибор, а также император Никейский Иоанн Дукаватоц с магистрами своей кавалерией и флота. Император напросился наблюдать за штурмом города. Причин отказать ему у Юрия не нашлось. Действия с одной артиллерией весьма впечатлило императора на вопросы дуки Ватаца. Юрий рассказал ему о явлении архангела Гавриила, подсказавшего, как делать орудия, и о предстоящем нашествии монголов. Тайны это уже не являлось. Об этом он неоднократно заявлял на земском соборе. Однако раскрыть императору секрет пушек Юрий отказался. сославшись на запрет Архангела. Команды войскам Юрий отдавал колокольным боем с колокольней ближайшей церкви, куда шустро бегали гонцы. В общем и целом, все шло по плану. Лишь у рыбных ворот вышла заминка на час из-за того, что осадные пушки не смогли вовремя раздолбить, оказавшиеся более крепкими, чем другие, две соседние с проломом башни. Эти две башни умерли, располагались в самой старой части стены, построенной еще императором Константином Великим. После заката, получив донесения от всех шести воевод, Юрий и Ватац направились на ночевку во дворцы Галаты, избранные ими для своих временных резиденций. Ночью около тысячи конных крестоносцев пытались вырваться из города На запад через Пятибашенные ворота, но были пороблены, блокирующие город конницей в жестокой ночной схватке. Уйти не удалось никому. Пленных ночью не брали. Изгования Феодосия, Контос Калеона и Джулиана, расположенных на берегу Босфора, ночью уходили корабли с беглецами, но почти все они были взяты на обордаж командами русских владей, блокировавших гавани. Несколько кораблей захватили никейские друмоны, составлявшие внешнее кольцо морской блокады города. С утра штурм возобновился. До вечера все очаги сопротивления были подавлены. Последним пал Пятибашенный замок, расположенный в юго-западном квартале города на Евдомской дороге у Золотых ворот. Для его штурма пришлось подогнать паромы с осадными пушками к Яблочным воротам. выгрузить пушки на берег и подходить их к стенам замка. Император Роберт де Куртане с приближенными сдался в прент после того, как стена пятибашенного замка была разрушена. В прент попали сдатные верможи граф Конан де Бетюн, марк-граф Монтферадский Гульельмо, граф Агуст Фландерский Генрих де Куртане, маркист Намюрский и многие другие. Русская конница заняла предмести города. Русские ратники встали на посты на стенах и башнях замка. Потери русских войск были сравнительно небольшими: 457 воинов убитыми и 1075 серьёзно ранеными. Ранеными занялись лекари, погибших воинов с почестями похоронили у самых золотых ворот курганом. Пленные насыпали над братской могилой высокий курган. Погибших при штурме крестоносцев закопали в братские могилы пленные. Всего погибло около десяти тысяч латинян. В плен взяли шесть тысяч латинян. Всех раненых крестоносцев оставили на попечении католических церквей. Пехота продолжала сбор трофеев и отлов пленных. Повторно и тщательно обыскивали дома и дворцы, допрашивали и бывших хозяев, Это золотоные под городом обширные каналы, склады и цистерны и другие подземелья обшаривали вместе с обслуживающими их местами греками. В церкви не грабили, хотя великий князь распорядился изъять из котерических храмов наиболее ценные реликвии, иконы и утвари. Кроме того, со всех котерических храмов сняли по два больших колокола в качестве компенсации за грабёж православных храмов. Перед штурмом великий князь объявил войскам приказ о том, что каждый воин имеет право взять в городе любые трофеи на сумму своего полугодового жалования за исключением денег и драгоценностей. Эти трофеи должны быть предъявлены и оценены при погрузке на ладьи перед возвращением домой. Император Нитейский Дулкова Тац подтвердил своим войскам сосредоточенным напротив города На Азиатском берегу приказ не входить в город в течение семи дней, во избежание недоразумений. Все трофейное вооружение доставляли на самый обширный форум Тавра, где его сортировкой и описью занимались столоначальники и писарчуки бронного приказа. Деньги и драгоценности свозили на форум Аркадия. Ими занимались служители казенного приказа. Серебряную и позолоченную посуду, другую утварь из богородных менталов описывали на форуме БК писарчики под нового приказа. Дорогие ткани, одежды и прочие ценные трофеи нам острицком форме регистрировали служители по местного приказа. Размер трофеев поражал воображение. Объезжая городские форумы великий князь и никейский император Видели растущие горы драгоценной утвари и дорогих вещей. Они значительно превосходили все ожидания Юрия Всеволодовича. Хотя латиняне после захвата города вывезли значительную часть богатств в свои европейские лены, более половины богатств Константинополя всё ещё оставалось в городе, и почти все они были сосредоточены в домах латинян. Видя наливающегося чёрной завистью духа Ватаца, Юрий Всеволодович предложил императору подписать договор о разделе трофеев. В результате длительного спора Ватац согласился на пятую часть трофеев. Увидев в действии русскую артиллерию, император не рискнул настаивать на большем. А Юрий согласился отдать эту долю, учитывая, что императору ещё предстояло узнать об отъезде на Русь. Лучших константинопольских мастеров. Всех пленных согнали на поддром, их переписывали песарчуки с судебного приказа. Знатных пленных допрашивали стол начальники тайного приказа. Стол начальники и песарчуки из городового столичного секретного приказов вели переговоры с мастерами, ремесленниками по спискам, составленным тайным приказом. Их заманивали выплатой подъемных на переезд, освобождением от податей на пять лет, предоставлением по льготной цене холопов из числа пленных. Пугали предстоящей местью со стороны католиков и крестоносцев. Сватали мастеров всех ремесел высокой квалификации. Особо заманивали оружейников, каменщиков, строителей, ювелиров, гончаров, стеклоделов, качей, кожевенников, столяров, гумажников. Согласившиеся мастера подписывали договор с одним из приказов на поселение в одном из стольных городов или крупных уездов городов Руси. По договору мастерам выделялось место для строительства дома и мастерской, выдавались подённые деньги на переезд, беспроцентный ссуда на строительство и стабильный заказ на их изделия от приказа на 5 лет вперёд. Перевозка к новому месту жительства семьи мастера, его подмастерьев и оборудования мастерской производилась за счет казны. За семь дней удалось склонить к подписанию договоров почти тысячу мастеров. Все они подписывали договора добровольно. Через семь дней все трофеи и пленные были погружены на пятьсот ладей и на тридцать четыре византийских галеры и драмана. оказавши в себя в гаванях Константинополя корабли были загружены до возможного предела в их команды наняли греческих моряков а на вёсла посадили пленных крестоносцев домой отправилось и четверть войска включая артиллерию для охраны каравана с трофеями